Глава 9 Превратности судьбы. День выдался холодным и мрачным. Пирстон быстро шагал по длинной, крутой дороге в направлении стрит-офф Уэллс. По обе стороны улицы возле фонтанов стояли девушки и женщины с кувшинами и ведрами. Чуть дальше, за обрамлявшими вход на скалу домами, возвышался массивный лоб острова, увенчанный напоминающим нарисованную корону мощным бастионом. На расстоянии кажется, что почти вертикальный откос в конце улицы невозможно обойти. Если бы громадная масса вдруг обвалилась и сползла, то накрыла бы всю деревню. Но вскоре выясняется, что оставшаяся с римских времен дорога на полуостров упирается в основание откоса, резко сворачивает вправо и круто поднимается вверх. Слева идет другая дорога, современная, почти такая же крутая, как первая, но безупречно прямая и ведет к крепости. Пирстон подошел к развилке и остановился, чтобы отдышаться. Прежде чем свернуть направо и пройти любимым живописным маршрутом, посмотрел на ведущую к укреплениям неинтересную левую дорогу. Она выглядела новой, длинной, белой, ровной, безоговорочно стремящейся к далекой цели. В общем, представляла собой наглядный урок перспективы. Примерно в четверти пути наверх, возле большой корзины с белым бельем, отдыхала девушка. По фасону шляпки и характерной ноши пирстон сразу узнал н Она его не видела, и, свернув с правой дороги, он начал медленно подниматься по левой. Вскоре он заметил, что она смотрит куда-то вверх, и, проследив за взглядом, увидел нависавшую серо-зеленую заросшую травой гору на вершине, специально обустроенную в военных целях. С равными промежутками линию горизонта нарушали небольшие, похожие на колышки объекты — будки часовых. Возле одной из них на фоне серого неба Размеренно то в одну, то в другую сторону двигалось красное пятно. Пирстон понял, что очередное увлечение Энн Эвис — солдат. Она повернулась, увидела его и подняла корзину, чтобы продолжить восхождение. Дорога оказалась настолько крутой, что забраться даже налегке было бы непросто, а белье превращало задачу в тяжкое испытание. «Вы с таким тяжелым грузом до форта никогда не доберетесь?» — сказал Пирстон. «Отдайте корзину мне». Однако Энн отказалась от помощи, и он остановился, ревниво наблюдая за медленным, упрямым подъемом сияющего создания. Воплощение всех сестер Евы. Силой его собственного восхищенного воображения девушка предстала, как сказал Шелли, «объятой светом столь слепящим, что взгляд слабел и мерк». Да, порой на самом деле не удавалось увидеть Энн такой, какой она была в жизни, но какой видел ее солдат. все меньше и меньше становилась поднимавшаяся по математически рассчитанной безжизненно прямой дороге фигурка, по-прежнему не сводившая глаз с ожидавшего наверху друга, как сам Пирстон не сводил глаз с нею. То и дело из наблюдательных будок появлялись часовые, но, увидев, кто идет, спокойно пропускали нарушительницу. Вскоре эн беспрепятственно пересекла подъемный мост через окружавшую форт глубокую пропасть. миновала охрану и сквозь арку вошла в крепость. Часовой в красном мундире скрылся из виду, и Пирстон неприязненно подумал, что в эту минуту соперник свободно разговаривает с беззащитной сиротой, дочерью его милой незабвенной Эвис. А может быть, даже, освободившись от дежурства, провожает ее, несет корзину и дерзко обнимает за прелестную тонкую талию. «Какого черта ты здесь застрял, словно в трансе?» Пирстон обернулся и увидел давнего друга Альфреда Сомерса. Внешний вид по-прежнему выдавал в нем убежденного холостяка. «Если бы не был рад тебя видеть, то спросил бы, что ты здесь делаешь?» Сомерс беспечно ответил, что приехал с намерением выяснить, что задержало приятеля в этом далеком захолустье в неласковое время года, а заодно проветрить собственные легкие. Пирстон искренне приветствовал заботливого товарища, и вместе они направились в сторону замка Сильвании. «Если не ошибаюсь, ты не отрывал глаз от хорошенькой прачки с корзиной белья», — возобновил допрос художник. «Да, так это видишь ты, а для меня все обстоит иначе. За образом милой простенькой девочки с острова в понимании нашего общества стоит высшая идея, платоническая теория, смысл и воплощение всего, что желанно в человеческом существовании». Я обречен, Сомерс. Да, обречен. Постоянно гнаться за призраком, который вселяется то в одну женщину, то в другую, пока те находятся на расстоянии. Но тут же улетает при ближайшем рассмотрении. Было очень плохо. Но сейчас призрак не исчезает, а остается рядом и продолжает терзать, даже когда отчетливо вижу, что он собой представляет. Эта девушка держит меня в плену, хотя глаза мои открыты, хотя отчетливо понимаю, насколько я глуп. сомерс задумался о склонности друга к игре воображения с годами нисколько не ослабевавшей, а напротив укрепившейся, однако не произнес больше ни слова возле замка они остановились увидев что приятель осматривает окрестности пирстон показал на небольшое строение елизаветинской эпохи и пояснил вот здесь она живет что за романтический уголок да и весь остров тоже необыкновенно хорош право здесь недолго влюбиться огородное пугало или в фонарный столб. Но на женщин пейзажи не производят впечатления, хотя они притворяются, что ценят красоту природы. Эта девушка также же не непостоянна, как как ты когда-то. Верно, с твоей точки зрения. Она честно в этом призналась, и теперь я страдаю. Сомерс задумался и после долгого молчания заключил. «Интересный поворот, но ведь ты не собираешься на ней жениться? Готов отправиться к Венцу хоть завтра, почему бы и нет?» Что слава, имя и общество для меня — такого же потомка грабителей судов и контрабандистов, как и она. К тому же до последней черточки понимаю, из какого материала она сделана. Знаю, из какого чистого, неоскверненного карьера добыто мое сокровище. Согласись, что так надежнее. Значит, победа за тобой. Когда вечером после обеда друзья сидели возле камина, в мирную беседу вклинился тихий, но протяжный свист соскал. Сомерс не обратил на звук внимания, однако Пирстен заметил призыв. Когда Эвис помогала в замке, свист постоянно раздавался в одно и то же время. Хозяин извинился перед гостем, вышел на темную лужайку и услышал смешанный с шелестом моря скрип прибрежной гальки. Шаги казались невесомыми, словно ноги почти не касались земли. А две минуты спустя пирстон представил, как губы какого-то нескладного парня накрыли ее губы, на которой сам он сражной юной прелестью боялся взглянуть услышав посторонние голоса в частности очередную ссору супружеской пары где женские интонации напоминали интонации н пирстон вернулся в дом на следующий день сомерс отправился изучать окрестности чтобы выбрать подходящую натуру для морского этюда спустя некоторое время пирстон пошел его искать и встретив н строго заметил значит молодая леди у вас есть возлюбленный но вы же с ним ненадолго правда возможно с этим парнем будет по другому возразила н многозначительно однажды он меня бросил но больше такого не будет полагаю этот молодой человек соответствует вашим требованиям да он меня вполне устраивает без сомнения он красив достаточно красив чтобы понравиться к тому же благороден и достоин уважения вполне благороден и достоин уважения так и не сумев поколебать холодное самообладание пирстон пошел своей дорогой. В воскресенье утром Сомерс отправился на Этюды на другой конец острова, а пирстон днем твердо решил увидеть возлюбленного Энн. После того, как она вышла из дому и быстро зашагала в сторону маяков в устье реки, он выждал пару минут и отправился следом. Дойдя до ближайшего маяка, обернулся и на пустой дороге возле каменоломен увидел молодого человека, явно причастного к главному островному ремеслу — под руку с Энн. Пара прогуливалась и мерно беседовала. Девушка смутилась и под его пристальным взглядом даже слегка покраснела. Спутник ее был типичный местный житель с энергичным, немного усталым лицом, наполовину скрытым густой короткой черной бородой. пирстону показалось, что в острых темных глазах мелькнула насмешка над ситуацией. Если так, то Энн, должно быть, поведала другу о нелепой влюбленности чужака. Как могла эта девушка, которую он ценил, Не столько за личное достоинства сколько за память о матери. Обращаться с ним не просто легкомысленно, но и жестоко. Унижение перед копией после того, как сам он 20 лет назад унизил оригинал, на миг отвлекло внимание от того факта, который вскоре выступил на первый план. Парень, к которому Энда Верчева прильнула, вовсе не был военным. Что же в таком случае означал зачарованный взгляд в сторону часового в красном мундире? Вряд ли она могла так стремительно перенести чувство с одного объекта на другой. Или, если применить его, Пирстона, собственную теорию, ее возлюбленный едва ли поменял физический облик за столь короткое время. Кто же в таком случае в «Сумерках» вызывал ее тихим свистом? А оставив попытку разыскать Альфреда Сумерса, Пирстон вернулся домой, по пути мрачно размышляя о том, что предавшее беспрецедентное постоянство новой любви, стремление воздать должное оригиналу, женившись на копии с целью ее усовершенствования, столкнулась с противостоянием судьбы. У входа на территорию замка Сильвания стоял экипаж. Пирстон с первого взгляда отметил, что это была не одна из непритязательных пролеток из ближайшего городка, а почтенная коляска с расположенного за бухтой модного курорта. Раздумывая, почему пассажир не подъехал к дому, он вошел в гостиную и обнаружил Николь Пайн-Эйвен. С первого взгляда элегантно, одета и грациозная в движениях, она показалась прекрасной, а со второго с бледным, растерянным лицом предстала в равной степени жалкой. В целом же сейчас леди нисколько не напоминала самоуверенную особу, оскорбившую его пренебрежением в собственном особняке на Хэмптонширсквер. «Удивлены? Разумеется, удивлены!» — проговорила она тихо, с мольбой в голосе, томно приподняв тяжелые веки. в то время как он вежливо пожимал ей руку. «Не смогла сдержаться и приехала. Знаю, что глубоко вас обидела. Разве не так? Но что же заставило вас в разгар лондонского сезона убежать на эту дикую скалу, поселиться здесь среди варваров?» «Вы ничуть меня не обидели, дорогая миссис Пайн-Эйвен», спокойно возразил Пирстон. «Сожалею, что у вас сложилось неверное впечатление, но в то же время радуюсь, что ошибка оказала мне услугу и позволила увидеться с вами». «Остановилась в Бамут-Регис», — пояснила гостья. «Значит, я действительно недавно видел вас в здешней церкви?» Сквозь налет бледности леди заметно покраснела и вздохнула. Взгляды их встретились. Потом проговорила, совладав с смущением. «Что же, не вижу причины не проявить добродетель искренности. Вы знаете, что это означает. Когда-то я была сильнее вас, а сейчас стала слабее». «Сожалею обо всех обидах, нанесенных во время нашего знакомства, и готова загладить прошлые промахи разумным поведением в будущем». Джоселин не мог не испытать нежной симпатии к красивой независимой особе и, с точки зрения светского общества, замечательной партии для него, более того, во всех отношениях, кроме денег, партии превосходящей. Он снова сжал тонкие пальцы и согрел в ладони, ощущая, как гостью захлестнула теплая волна радости. Но нет, Продвинуться дальше оказалось невозможно. Девочка с острова в кокетливом воскресном платьице и в маленькой шляпке с пучком петушиных перьев держала крепко, как будто связав пеньковой веревкой. Он выпустил руку. «Завтра я уезжаю», — сказала гостья. «Вот и решила нанести визит. Вы, похоже, не знали, но я была здесь всю пятидесятницу». «Вот как?» «Право не знал, иначе непременно сам бы вас навестил. Очень жалею, что не написала заранее». да было бы приятно получить от вас весточку дорогая миссис пайн эйван провожая кландо джуселин заверил леди что скоро тоже намерен вернуться и первым делом посетить ее когда он произносил эти слова энн эвис уже в одиночестве прошла мимо экипажа по другой стороне улицы но совсем близко направляясь к своему дому на пару она не обратила ни малейшего внимания похоже посторонние ее совсем не интересовали пирстон застыл словно окаменев Холод по отношению к Николь, вызванный внезапным появлением девушки, пусть даже эльфа, тролля, колдуньи, охватил его подобно Року. Он знал, что ведет себя глупо, но не мог противостоять идеальной страсти. Мизинчик н казался дороже всей прекрасной особой миссис Пайн Эйвен. Очевидно, Николь заметила перемену, потому что печально произнесла. «Ну вот, я сделала все возможное. Чувствовала, что грубость по отношению к вам в гостиной – уравновесит только визит с риском получить ответную неучтивость. «Это было очень благородно с вашей стороны, мадам», — ответил пирстон скорее вежливо, чем с энтузиазмом. Последовало формальное прощание, и миссис Пайн-Эйвен уехала, но Джуселин похоже, этого даже не заметил. Видел только удалявшуюся Энн и чувствовал себя безвольным и беспомощным идиотом. Церковь на острове соседствовала с развалинами языческого храма, и христианское вероучение могло гневно терзать отступника как за приверженность ложным богам, которым он посвятил свое искусство, подобно Деметриусу из Эфеса, так и за сердечную слабость. Кажется, скульптора настигло божественное наказание за идолопоклонничество.